2. С походом Афанасия Пашкова до сих пор не всё ясно. Фундаментального труда никто не создал. Причины этому вот какие. В СССР с его идеологией научного атеизма сочинение Авакума профессионально изучал лишь один человек — Владимир Малышев. И имя Авакума в общем и целом замалчивалось. Соответственно, историки не брались исследовать и поход Пашкова, поскольку в таком исследовании неизбежно надо было бы цитировать «Житие протопопа Авакума. Вернуть имя Вакума пытались писатели Русского Севера Арсений Ларионов, Ксения Гемп. У писателя Сергея Маркова в книге «Вечные следы», посвященной сибирским землепроходцам, есть небольшая глава о походе Пашкова в глубочайших пределах. Причем воевода там описан как муж весьма доблестный, а вот о его жестокости не сказано ни слова. Книга Маркова вышла в 1975 году. В советское время очернять героев прошлого было не принято. Если покорители Сибири сделали для страны благое дело, значит, представлять их следовало как славных парней. А вакуум в этой главе книги Маркова упомянут очень кратко. По законам тайного мира, поэт и писатель Сергей Марков, путешественник и этнограф, проживший долгую и удивительную жизнь, пересекся с вакуумом в одной точке, правда, с разницей в три с половиной столетия. В 1932 году, по обвинению в контрреволюционной деятельности, Марков был сослан на три года в село Мизень, где отбывал ссылку и авакум. Когда же Советский Союз почил в Бозе, историкам уже было не до воеводы Пашкова. Большинство ученых срочно переключились на расследование злодеяний товарища Сталина. Даже сейчас, спустя 30 лет после распада СССР, самые выгодные и хлебные темой для историка являются сталинские репрессии. Наконец, в наше время тема покорения Сибири считается скользкой, неполиткорректной, поскольку задевает самолюбие коренных малых народов в случае с Пашковым эвенков, тунгусов. «Отлично», — скажет читатель, — «ну и зачем действительно нам сейчас знать про походы казаков в Забайкалье?» А все для того же. Для восстановления справедливости, в нашем случае исторической. Нельзя замалчивать ни одного факта. Мы должны знать про себя все. Мы должны иметь исчерпывающие сведения о любом моменте нашей истории. Гордиться славой предков, как заповедал нам Пушкин, необходимо. Но еще важнее обладать всей полнотой исторического знания. Нельзя обходить острые углы, нельзя бояться щекотливых тем, нельзя быть дипломатичным. Любовь к истине — вот основа самоуважения и достоинства.